17 2018 Джен Сюда, подсказывает она, и водитель такси съезжает на обочину Ганновер-стрит. По радио играет спокойная музыка из какого-то фильма, который она точно видела. Сквозь запотевшее стекло она высматривает Робби на освещенном фонарями тротуаре, но его нет. Неужели он до сих пор в баре? В очередной раз, набрав его номер, она слушает длинные гудки, а потом вешает трубку. Она уже собирается отправить ему сообщение, и в этот момент он появляется в окне, открывает дверцу и запрыгивает внутрь. — Да здесь я! — говорит он уставшим голосом и откидывается на спинку сиденья. От него пахнет алкоголем и табаком, И кажется, он уже немного пьян. Джен наклоняется к водителю. На Роу, пожалуйста. Машина двигается вперед. Робби потирает ладонью, заледеневшую от ноябрьского холода. Как все прошло? Спрашивает Джен, хотя не уверена, что хочет услышать ответ. Она думает о стейках, которые купила для них накануне. Они все еще лежат в холодильнике. Было бы здорово поужинать с ним до помолвочной вечеринки. Они могли бы открыть шампанское, которое берегли для особого случая. Бутылка пылится в винном шкафу уже больше полугода. Хиллари подарила ее после успешной сдачи экзамена на промежуточный сертификат. Джен чувствует себя немного виновата из-за того, что она так ничего и не сказала Робби. Но ведь он ни разу не поинтересовался, собирается ли она вообще на переэкзаменовку. Они не планировали заранее поужинать вместе до начала мероприятия, но она знала, что его смена заканчивается в шесть а в последнюю минуту он написал. Кто-то из ресторана предложил пропустить по стаканчику по случаю его завтрашнего дня рождения, и он, разумеется, не может отказаться. «Отлично», — отвечает он. «Только жаль, что мало». Она искоса поглядывает на него. «Ты ведь понимаешь, что Хиллари с Марти специально устроили вечеринку в честь своей помолвки именно сегодня, чтобы она не совпала с твоим днем рождения?» «Э, да, Марти, конечно, мой лучший друг», — говорит он. «А все-таки жаль, что мы не совместили то и другое». «Ладно», — произносит Джин, не разделяя его сожаления. «В последнее время он, кажется, предпочитает проводить все время с коллегами по ресторану. А они все одиночки и моложе него, за исключением Мэта. Они часто куда-то ходят вместе, но это уже начинает переходить всякие границы. В прошлый понедельник он вернулся с очередной вечеринки перед рассветом. От него несло травкой и алкоголем». Может, ей уже пора начать беспокоиться? Послушай, начинает он, и его голос звучит уже немного невнятно. Ну, извини, что я не приготовил нам ужин. Просто все собирались пойти. Они ждали, что я буду с ними. Все-таки это мой последний день рождения на третьем десятке. Все такое. Двадцать девять. Ужас. Я приготовлю для нас ужин завтра, хорошо? Когда вернемся с обеда у родителей? Она не может удержаться от улыбки и кивает. Он просто не в состоянии пропустить веселье. Она поглаживает его по руке и сразу успокаивается. У них все нормально. Все хорошо. Она делает еще глоток просека и край муха слушает, как подружки невесты, то есть Хиллари, конечно, коллеги из больницы, с жаром обсуждают какую-то свадебную ерунду, создавая вокруг невообразимый шум. «Но какую цветовую гамму она выберет?» говорит Диппа хриплым от возбуждения голосом. «Розовый, вот увидишь», — отвечает Пиппа. «Это любимый цвет Хиллари». Куда подевался Робби? Она вводит взглядом комнату, заполненную их общими друзьями. Все болтают, смеются. Квартира у Марти и Хиллари потрясающая. Георгианский стиль, первый этаж, новый город. Георгианский стиль, обобщающее название стилей английского искусства в период правления королей Гановерской династии в XVIII веке. Джен не перестает восхищаться. Они купили ее вместе пару месяцев назад, спустя всего 10 месяцев отношений. Они с Робби, кажется, никогда не обсуждали вопросы какой-либо совместной собственности. И вообще она даже не знает, где он сейчас находится. Как только они пришли, он тут же исчез на кухне. Внезапно она различает слова одной из любимых песен Робби «There is a light that never goes out» и непроизвольно расплывается в улыбке. «Есть свет, который никогда не гаснет» Песня группы The Smiths 1992 года Эта песня всегда напоминает ей о нем, как и все песни «The Смитс или «Joy Division». «Джен!» — слышит она голос Хиллари, пробирающийся к ней сквозь толпу с хмельной улыбкой на лице. Одна из бретелек ее розового платья сползла с плеча, и Джен быстро возвращает ее на место. Хиллари крепко обнимает ее, а потом берет ее руки в свои, ухоженные и на наманикюренные. «Пойдем танцевать», — говорит она и начинает двигаться в такт музыки. Счастье Хиллари буквально можно потрогать. С тех пор, как они с Марти познакомились, в ее глазах сияют звезды. Да и в его тоже. Джен замечает это в его взгляде, когда он на нее смотрит. Робби тоже так на нее смотрел, будто не мог поверить своему счастью. Они начинают кружиться под музыку, люди с улыбками наблюдают за ними. Счастливая невеста танцует с лучшей подругой самой главной подружкой невесты. А Джен вдруг вспоминает о Кэти, о ее лучистых глазах, волосах с ароматом лаванды, о том, как они вместе хохотали. Где она сейчас? Вдруг у двери раздается грохот. Хилари и Джен сразу останавливаются, оборачиваются и видят Робби, который стоит в стороне, вытянув руки перед собой, будто собирается играть на пианино. Гость расходится в стороны, и Джен замечает осколки стекла. Она бросается к Робби. Только не сегодня, не сейчас. Она наклоняется и начинает подбирать самые крупные осколки у его ног. Все вокруг смотрят на них. «Простите», — бормочет он, — «они просто выскользнули». Беспрерывно качая головой, она смотрит на него снизу вверх, потом поднимает ладони полные осколков, будто это какое-то зубчатое подношение. «Да что с тобой?» Он слегка покачивается. «Ну, извините, что подпортил вам веселье». Появляется Марти с корзиной для мусора и щеткой. «Все нормально, Робби», — говорит он, но его лицо хмурится. «Кажется, это были мои коктейли с виски», — обращается он к Джен, словно оправдывая поведение Робби. Можно подумать, она никогда не видела его пьяным. Хотя в первые годы она была совсем не против, если он бывал слегка на навеселе. Пусть и бесшабашный, но зато счастливый. Но сейчас все изменилось. Его пьянство стало принимать совсем другие масштабы. Наконец, поднявшись, она выбрасывает осколки в мусорное ведро, протянутое Марти. «Извини, что так вышло. Думаю, нам пора. Все нормально». «Нет, нет, не уходите!» — кричит Хиллари, появившаяся откуда-то сбоку. «Ведь еще и одиннадцати нет!» «Я знаю», — Джен улыбается. «Но в последнее время у нас с Робби было столько работы, так что... Спасибо за чудный вечер!» Хиллари и Марти быстро переглядываются, обмениваясь только им понятными сообщениями. Робби оперся батарею, и Джен понимает. Он молчит, потому что не в состоянии связать двух слов. Перед тем, как уйти, они обнимаются со всеми, обещают друг другу встретиться в ближайшее время за ужином, сопровождая все это фразой «ждем, не дождемся этого дня». Затем Джен, взяв Робби под локоть, осторожно ведет его по квартире, по просторному коридору. Мимо гостей, которые сопровождают их недоуменными взглядами и перешептываниями. Ее переполняют стыд и гнев из-за того, что этот вечер закончился вот так. Но, помимо всего прочего, она волнуется за него. Открыв дверь, они выходят на устланную коврами лестничную клетку, и вдруг она почувствовала, как что-то кольнуло ее ладонь. Будто жало. Она подносит ладонь к свету, и видит крохотный осколок стекла, застрявший в бледных складках кожи. Он проник глубоко в плоть, туда, где больнее всего, и накрепко застрял там. На следующий день. Робби. Я в столовой моих родителей. Все в полном составе сидят за столом. Это шикарная комната, никакого телевизора. Мы собираемся здесь только по большим праздникам, типа Рождества или Дня рождения. Но сегодня не Рождество. Нет ни мишуры на картинах, ни красных свечей в центре стола. К тому же очевидно, что сейчас день. Обычный обед? На столе графин с красным вином, остатки ростбифа, соус и йоркширский пудинг — мое любимое блюдо. О, черт, это ведь мой день рождения. Следующий день после той помолвочной вечеринки. Помолвочная вечеринка. Стыд и срам. Я и понятия не имел о том, что там случилось. Почему Джен не рассказала мне, на кого я был похож? Помню только, как проснулся на следующий день с огромной дырой в памяти. «Ты как?» — это все, что она сказала. «Не «чертов ты козел» или «ты вел себя как скотина». Нет, она спросила, как я себя чувствую. Приготовила мне кофе. И я решил, что ничего такого ужасного не натворил, что это был просто очередной вечер, когда Робби слишком много выпил. «Джен отвезла меня домой, и, в общем-то, никому до этого нет никакого дела, потому что всем было весело. Это просто развлечение. Я ничего такого не помнил». «Немного пудинга, Макс?» — спрашивает мама, стоя над ним с тарелкой. Макс на секунду отрывается от своего телефона. «Нет, спасибо, Джел. Слежу за фигурой», — улыбается он, похлопывая себя по животу. «Придурок». Губы Фай, сидящие напротив, сжимаются в тонкую линию. Мам, хочу сок! говорит Строн, сидящий рядом с ней, и она протягивает ему кружку. Строну только три года, а он уже стал настолько походить на своего отца, что это даже как-то сверхъестественно. По крайней мере, внешне. Такие же густые темные волосы, угольно-черные глаза, квадратный подбородок. На них даже одежда одинаковая, бутылочного цвета джемперы поверх клетчатых рубашек. Мама с надеждой подходит к Джен. Ну а ты, дорогая? «С удовольствием, спасибо», — отвечает Джен и улыбается ей снизу вверх. «Старая добрая Джен. Ведь она совсем не любит десерты». Папа, как ни странно, молчит. Он кладет на свою тарелку еще взбитых сливок и ест. Мама берет себе немного пудинга, потом обходит вокруг стола и наполняет бокалы. Она очень нарядная, как и на всех наших днях рождения. Но атмосфера какая-то неестественная, напряженная». Я отчетливо слышу позвякивание столовых приборов, чье-то сопение. Да что с ними со всеми такое? Пойду проверю, как он там, — говорит Кирсти, глядя на дверь. Его нет уже целую вечность. Кого? Я схожу, — быстро произносит Джен, поднимаясь. Даже думать не смей. Фай скрещивает руки на груди. Он сам во всем виноват. О ком они говорят? Не обо мне же? Похоже, это была отличная вечеринка ухмыляется Макс и делает очередной глоток вина. Фай мерит его ледяным взглядом. «Вот черт! А я и забыл, что явился на этот обед с таким похмельем. И все продолжилось сразу после основного блюда. Но я думал, никто ничего не заметил». «Ну все, меня это достало!» Вдруг выкрикивает папа, со звоном бросая ложку на тарелку. «Я думал, он прошел этот период. Пора уже остепениться». «Нифига себе!» Я и не подозревал, что он так взбесился из-за меня. Насколько я помню, у нас с ним все было нормально. Ну, может, мы иногда спорили, когда смотрели матчи по телевизору, но не более того. Но, милая, это ведь его день рождения, — говорит мама, снова наполняя вином бокал Макса. Давай просто оставим его в покое. Отец вытирает губы салфеткой и встает. Ладно, тогда пойду посмотрю, какой там счет. Когда он ушел, Кирсти отодвигает свой стол и выходит из-за стола. «Сейчас вернусь», — говорит она. Мое сердце замирает. Она так похожа на маму. Всегда старается сгладить ситуацию. «Отвали!» — вот что я сказал, когда услышал чей-то голос за дверью ванной. За столом пустует уже три стула, и атмосфера накаляется до предела. Джен вертит ножку бокала с лимонадом. На внутренней стороне ее ладони маленький пластырь телесного цвета. Отосколка стекла. Я даже не подозревал, что мое пьянство может так влиять на других людей. В конце концов, это был мой день рождения. Разве я не имею права делать, что хочу? И пить, сколько влезет. Боже правый! А где же мой пудинг? Восклицает мама, усаживаясь, наконец, на место. Она недуменно разглядывает свою тарелку. Устроена притаившегося рядом с ней, все личико измазано липким соусом. Фай тихонько посмеивается с другого конца стола. Прости, мам. «Прости, ба!» — лопочет Строн, помахивая ей ложкой. Тут все стали хохотать, что значительно снизило градус напряжения. Даже Макс отрывается от телефона и в изумлении качает головой, глядя на сына. «Чего тут такого смешного?» — раздается голос. В комнату входит Робби с очередной бутылкой пива в руке. Он улыбается, но выглядит ужасно. Белый как полотно, волосы всклокочены. Извергнув из себя обед... Он смотрит вокруг мутным взглядом и цепляется за бутылку, как за спасательный круг. Джен меняется в лице, и мама смотрит на нее с беспокойством. «Время пить чай», — объявляет мама. Джен. Газон хрустит от мороза, и Джен плотнее закутывается в шерстяной клетчатый плед. На кованом столике перед ней поднос с молоком и печеньем и большой красный заварочный чайник. Джилл всегда заваривает в нем чай, несмотря на трещину в ручке. От чайника поднимаются клубы пара и улетают в морозное светло-серое небо. «Как работа?» – спрашивает Джилл, наливая чай в две одинаковые китайские чашки. «Все хорошо», – кивает Джен, стараясь сфокусироваться на вопросе. «Осталось окончить шестой год специализации, а потом сдать экзамены на консультанта». В Британии консультантом называется «старший врач или хирург» прошедший полный курс специализации. Он имеет право ставить диагноз и назначать лечение. «Ты когда-нибудь остановишься?» — улыбается Джил, делая глоток из своей чашки. «Наверное, в медицине у всех так. Но ты особенная. Ты это знаешь?» и «Еще. Надеюсь, Робби не обижает тебя?» «Да, он мой сын, но если он причинит тебе боль, ему придется иметь дело со мной». Джилл улыбается, но за этими словами скрывается кое-что болезненное. Другие люди тоже заметили, как изменилось его поведение, и от этого почему-то становится еще хуже. «Я просто не понимаю, что происходит», — тихо говорит Джен. «Он был так счастлив со мной, когда мы только познакомились». «Именно потому, что он встретил тебя». Джен поворачивается к ней в недоумении. «Ты что-то сделала с ним», — продолжает Джил. «Благодаря тебе он проявил все самое лучшее, что в нем есть. Я знаю, о чем говорю, ведь это мой сын, Джен». У него очень доброе сердце и большой потенциал. Ты как будто открыл его. А каким чудесным ребенком он был, произносит она и улыбается, погружаясь в воспоминания. Таким любящим, со всеми обнимался, всех смешил. Уж в этом он был неподражаем. В любом месте, где бы он ни появился, становилось светлее и теплее. Джен невольно улыбается при этих словах. Да, он такой, ее Робби. Ей тоже становится с ним светлее и теплее иногда никогда не забуду какое представление он устроил на пятидесятилетие тети бет продолжает Джилл, и в ее глазах заплясали огоньки в свои десять лет он заставлял смеяться до упаду полную комнату людей ты можешь в это поверить конечно она может он способен рассмешить кого угодно поэтому люди и тянутся к нему но мы его избаловали говорит Джилл, откидываясь назад с чашкой чая я знаю что это так Он был младший в семье, девочки в нем души не чаяли. Фай сажал его вот в это ведро и таскала с собой повсюду. Джилл засмеялась, но лишь на мгновение. Он застрял в своем детстве, когда все было легко и просто, и он получал все, что хотел. Если ему нужны были деньги, мы их ему давали. Когда он захотел путешествовать, мы все оплатили. Я знаю, это моя вина. Но я надеялась, что рано или поздно он возьмется за ум, как девочки. Я думала, может, он повзрослеет, когда вернется из Франции. Но в сущности ничего не изменилось. Бесконечные вечеринки и попойки. До тех пор, пока он не встретил тебя. Джилл останавливает взгляд на Джен. Я на самом деле думала, что... Джилл осекается. Что мы поженимся? Заканчивает Джен. Джилл вспыхивает. Сразу опускает взгляд и смахивает невидимые крошки с колена. Ну да, мне казалось, все к этому идет. Или что-то типа того. Какое-то время Джен молчит, пытаясь осмыслить услышанное. Она и сейчас не особенно стремится выйти замуж, но ей хотелось бы чего-то большего, чем у них есть. Чтобы Робби любил ее, как в самом начале, чтобы она занимала главное место в его жизни, как было на протяжении первых четырех лет их отношений. И если сейчас этого нет, будет ли когда-нибудь вообще? О Боже, она и подумать не может о том, чтобы расстаться с ним. Она любит его все так же сильно. «Могу я тебя кое о чем попросить?» говорит Джилл и накрывает ее руку своей. Джен быстро поднимает глаза. «О чем она?» «Лучше скажи, что делать. Просто дай ему немного времени, чтобы разобраться в себе», медленно произносит Джилл. Он одумается, я уверена. Иначе он потеряет самое лучшее, что было в его жизни. Джен не отвечает, только улыбается. Жил права, просто нужно дать ему время и не забывать о том, как сильно она его любит, и какой он все-таки хороший парень».